Глава двенадцатая Мы неслись по улицам городка, распугивая прохожих, встречные повозки, собак, и уже выезжая из предместия кур со свиньями, что только они в такую погоду делают на улице. Моя надежда на то, что поездка окончится в местном колдовском приказе, не оправдалась. Мимо него мы проскочили, не снижая скорости. Проехали мы и мимо моей конспиративной квартиры. Я, вздохнув, попрощался мысленно со своими вещами. Переход пастора через германно-швейцарскую границу откладывался. Ну а что? Хотел попасть в местную магическую каталажку. Моя мечта исполнилась. Надо быть осторожнее в своих желаниях, они имеют обыкновение исполняться в самый неподходящий момент и самым извращенным способом. Тятья в какое-то время сидел в полоборота, то ли контролируя меня, то ли ожидая вопросов, но поняв, какой кремень ему попался, повернулся, откинулся на сиденье и тихо засопел. Для отсталой промышленности возок развивал неплохую скорость, где-то километров 50 в час. Не сказать, что деревья мелькали за окном, но для деревянной кареты, скрипящей на ходу, скорость была запредельной. На перепадах высот мы подпрыгивали, в горку чуть замедлялись, под гору разгонялись сильнее, но всё равно уверенно пёрли на север. Выехали через верницу фабричных строений, стражник даже шлак баал мне успел открыть, снесли. И зачем так торопиться? Если я представлял собой такой срочный груз, на доставку у них несколько дней было, наверное, как во всех государственных учреждениях, все оставляли на последний день. Наручники, а скорее даже кандалы, широкий браслет и соединенные толстой короткой цепью, жали и натирали руки. Я попытался создать между ними кистями щит. Мой гибридный модуль выложил что-то о магическом сопротивлении и анализе. Через некоторое время разродился. На пользователя оказывается деструктивное воздействие. Критические угрозы носителю не обнаружено. Создание схем до окончания анализа запрещено. Воздействие изучено. Создан абсолютный алгоритм противодействия. Для применения требуется обновить модуль переноса. Обновление модуля переноса доступно в блоке переноса. Рекомендуется сделать это немедленно. В доступе к системе отказано. Недостаточный заряд модуля. Для применения алгоритма требуется первый уровень доступа к системе. Старайтесь применить пассивные схемы защиты. Активные схемы нападения могут не действовать. Радует то, что когда я на этот первый уровень перейду, то смогу такие наручники с щелчком ресниц снимать. Не радует то, что могу и не перейти. Тряска, наконец, сморила, и меня на 35-й минуте побегает Шаушенко. Ну а что еще смотреть, когда на кичу везут? Там свои порядки, надо морально подготовиться. Правда, сомневаюсь, что местные тюрьмы похожи на американские. Но вот по несчастливой случайности, залитых в фильмах отечественного производства про места лишения свободы у меня не было. Проснулся я от того, что кто-то выталкивал меня с насиженного места. Ты смотри, сопротивляется еще. Чья-то усатая рожа недовольно ощерилась. А оно вмашь ему дубинкой. Сильный удар едва не отсушил мне руку. Ты смотри, сразу проснулся. Осклабился усатый. Давай ногами шевели убогие, а то и их переломаем. Два мордоворота затолкали меня в помещение, пристегнули антиколдовские наручники к крюку под потолком и оставили так стоять. Цепь натянулась и больно сжала запястье, кое-как удалось наложить щиты, а вот током я и вправду тюремщиков ударить не смог, энергетические нити ни в какую не хотели складываться в схему молнии или хотя бы сосульки небольшой. Ловкие руки тем временем зашарили у меня по карманам. Смотри, ерим, что тут у нас. Усатый достал пачку денег, пересчитал. Сто золотых. Богато заживём. Ну-ка, да я пошарю. Второй присоединился к поиску. Здесь нет, и тут -то тоже. Где ж ты их прячешь, падла? Сильный удар дубинкой по рёбрам заставил меня закашляться. Даже через щит чувствовалось. Эй, щелочь, дурак, проскрипел старческий голос у меня за спиной. Хифа сказал, у него 7 сотен должно быть в обувке, посмотри. Мне тут же разули вытащили стельки из ботинок. Нет ничего, как-то жалобно сказал Ерёма и без замах ударил дубинкой мне по ноге. Эй, идиот, невидимый старик захихикал. Анже, ще ты старый, забыл, что колдуна привезли. На, держи, вот этим бей. От нового удара я заорал, в глазах потемнело. Жуткая боль пронзила бок, аж слёзы из глаз полились. А вот так Дедок захлопал в ладоши. «Давай, поведай, как ты нам отомстишь, как на кусочки резать будешь. Все вы одинаковые, хорохоритесь сначала, а когда боли дел доходит, ноги мне целуете. Лупи его!» Следующие несколько минут слились для меня в один долгий кошмар. Удары дубинкой, казалось, не оставили живого места на теле. На грани потери сознания я успевал заживлять только самые тяжелые повреждения. Селезёнка точно была разорвана, почки отбиты, сломан нос. Один глаз заплыл полностью, не открывался. Ухо раздулось так, что казалось, сейчас отвалится под собственным весом. Ну, хлайт. Старик на кенс показался в поле зрения, тощий, в каких-то обносках, с бородавкой на носу, косым глазом и родимым пятном на лысине. "Ну что, быть с говорить? Где деньги?" я замычал. "Ерём придорк, ты ему что, горло разбил?" «Не, ну а чё?» — усатый повертел светящуюся колдовским огнём дубинку и врезал мне по колену. Я еле удержался, чтобы не заорать, замычал надсадно, закашлялся. «Точно разбил! О, дураки, сила есть, а вместо ума брага. Так мы у него ничего не узнаем. Давай в камеру её к карасю, пусть под присмотром посидит». Меня цепили от крюка и поволокли по коридору, стараясь приложить головой о каждый угол. Сзади семенил дедок, подбадривая тюремщиков. Наконец они дотащили меня до двери, открыли и бросили внутрь на грязный пол. «Полежи тут, подумай!» — проскрипел старик. «Карась, пригляди за ним, чтобы не помер. Мы через два часа вернемся». Дверь хлопнула перед глазами, точнее говоря, перед одним. Появились чьи-то ботинки, пропали, и я ощутил сильный удар по животу. «Что за падаль?» — раздался чей-то голос. Не знаю, Меченый сказал приглядеть. Пусть валяется, сдохнет не наша забота. Я в коновал не записывался за всякой швалью приглядывать. Я прикрыл здоровый глаз, попытался сосредоточиться. Все ядро, ощущавшееся как второе тело, было пусто наполовину, но постепенно восстанавливалось, это хорошо. Значит, наручники не отсекают меня от местного эфира, только нападать не дают, и почему-то боль блокировать плохо получается, хотя уж эта-то схема самая простая. Просканировал организм, похоже, два ребра были сломаны, почки отбиты, их я подлечил по мере возможности, но не до конца, и селезенку не смог сживить. Я мог лежать более или менее спокойно, значит, разрыв, если и есть, то небольшой, и пока смерть от кровопотерей мне не грозит. С печенью все было хуже, поддерживающее вливание энергии почти не приносило результата. Все-таки мои знания о лечебной магии были не то что поверхностными, практически никакими. Да и схемы лечения не усвоились еще до конца, мне бы годик потренироваться, а потом уже сюда. Но нет, не дали освоиться в этом мире. Колено было раздроблено, при попытке согнуть ногу я чуть не потерял сознание от боли. Сращивать кости я даже не пытался. С глазом дело обстояло лучше, отек я смог уменьшить, и хоть почти все силы уходили на поддержание печени и селезенки, глаз уже открывался, к счастью, удар не попал по самому глазному яблоку. Через 2 часа эти уроды придут и закончат то, что начали. Может, зря я перед оценщиком заехал в банк и положил все деньги на счёт, доплатив десятку за обслуживание и усиленную привязку. Вместо браслета мне вживили в предплечье пластину. Её точно не вытащить, распадается в труху. Без пластины мне дадут деньги только в Северске. Центральный конторю управляющий уверил меня, что даже сотрубленный и пришитый к другому рукой у злоумышленников ничего не получится. Так что выжить, по большому счету, у меня шансов особо не было. За мной пришли не через два часа, а через час. Боли в правой части живота нарастали. Я пока лечился как мог, но сил оставалось мало. Проще всего будет, когда совсем уж станет не в моготу, закупорить затылочную артерию. Она достаточно тонкая, думаю, на это меня хватит. Знакомые тюремщики поволокли по коридору, молча сопя. Что-то не в духе они. Закинули меня в светлые, неожиданно чистые помещения, прицепили крюк к крюк цепям, подвесили к высокому потолку. Я повис на руках, разбитые колен, если не операция на ангу, не так сильно болела. Дверь отворилась, в комнату вошли новые и старые знакомые: боярин Тятив, Ждан и старичок. "Ну что, не пифан, молчит наш друг?" Тятив махнул рукой, зажигая по комнате светляки, встал напротив меня, переваливаясь с ноги на ногу. Те гртань ему ярем повредил, старичок мерзко захихикал. Неуатно ещё, всему приходится учить. Ну и учи, тётя впротянул руку, словно глади пальцами. Горло стянуло, потом начало отпускать. Я зашёлся кашлем, выхаркивая кровь. Даже получилось на боярина попасть. Тут брезгливо сморщился, стирая платком крохотные пятнышки. Для того ты -то тут и поставлен, недоработка твоя. Не доволен. Старик низко поклонился, чуть ли не макушкой в пол уперся. «Теперь можешь говорить?» Тятев заглянул мне в глаза. «Могу!» — прохрепел я. «Смотри, какой ловкий!» Боярин повернулся к Ждану, усевшемуся в кресло. «Денежки свои в банк положил, привязку на крови сделал, теперь к Хапилову на поклон идти. А может, ты нам их принесешь? Да, готов?» «Видишь, головой кивает. Сейчас он пообещает что угодно, а потом и обманет ведь. Обманешь — головой мотает. Врет!» Так и, может, его это, в голову морком залезть? У Годлю предложил Непифан. Дурак ты, хоть и старый уже. Думаешь, не пробовал я? У этого шаромыжника защита стоит, не знаю откуда. Я даже поверхностно не смог ее прочесть. Нет, тут другой подход нужен. Я рассмеялся. Надо же смешно ему. Ты, Марк Львович, не понимаешь, наверное, куда попал. У тебя теперь есть только два пути. Или ты ведешь меня в банк и отдаешь деньги, или я веду тебя к судье. Ты ведь выбираешь суд? Я кивнул. А что, гордостью меня есть, в банк и с принципы не пойду, всё равно убьют, так хоть помру обеспеченным человеком. Но вот зачем тебе это надо? ласково сказал Ждан. Отдай наши деньги и гуляй на все четыре стороны. Ты хоть знаешь, что тебе грозит по суду? Севера объясни. Для начала, тятя в загнул один палец. Ты разгромил лавку честного торговца Лейба сыном Мейера и испортил его имущество, деньги с него требовал, угрожал набегом разбойничим. Потом нанятый сельским старостом Велем сыном силы подло предал его, нарушив писанный договор. Но ну и наконец за деньги, но без приказной грамоты, оказывал услуги колдовством честному оценщику Милославу Драгошичу, и всё это прикрываясь чужим именем. Порчи имущества 20 золотых монет, колдовские услуги без приказного разрешения каждый на 500 это 1000, за нарушение магического договора со смертью нанимателя 10 лет в камере, где ты и года не выживешь. Про имя я уже не говорю, и так вон сколько все набежало. Все, что тебе нужно, отдать тысячу золотых. Выгодная сделка, ты так не считаешь? Тысячу, брошь и слугу. В комнату ворвалась Мила злобно глядя на меня. Что? Ждан подскочил с кресла. Ты же ее забрала. В ответ Мила кинула брату блестящую безделушку. Ну и что, это она? Ждан пригляделся. Нет, не понимаю. Дай-ка сюда. Тятев протянул руку, забрал брошь, поднес к глазам. Пальцем потерл. Расхохотался. «Этот парень обманул вас всех. Вот как ты подменил брошь, когда успел?» «Что там такое?» Ждан вытянул шею, пытаясь разглядеть украшения. Он сделал где-то копию и зарядил похожим узором. «Но сейчас узор слез, теперь это простая безделушка. Сколько ты за него заплатил?» «Один золотой. Мог бы пожать плечами, пожал. Камни, стекляшки, обычный металл, железка с золотым покрытием. Ювелиру сказал, что надо знакомую в кровать затащить, тот за двадцать минут управился. Ты дура, заорал Ждан на сестру. Кого ты вообще наняла? Кто додумался прятать брошь в доме? Сам дурак, Мила не собиралась сдаваться. А кто придумал шушу к нему приставить? Я отлично, Ждан сжал кулаки так, что они побелели. Лично запорю этот тупой бревно с гною. А, ты не знаешь. Этот, этот на волю твоего шуша отпустил. Попробуй достать его теперь. Раздались хлопки. Браво! Тётяв улыбаясь аплодировал. Браво! Об аква силентикаве. В тихом умоте черти водятся. Вас выставил идиотами какой-то заезжий мошенник. Не пифан, всё готово. Раж смеясь. Там второй тиун околнчи вызвал. Вот гад, Тятьев скривился. Всё не имётся ему старому драку нос свой суёт куда не надо. Ладно, может даже к лучшему. Теперь этот шаромыжник не отвернётся, ответит за всё. Так что, впустить? Ты собрался княжьего тиуна остановить? Рявкнул дядьев нажавшуюся старика. "Пригласи, стой, на коленях ползи, слезини или бези там старательней. А вы заткнитесь". Боярин строго посмотрел на брата с сестрой, поводил руками вдоль моего тела, я почувствовал тепло в раздробленных костях и отбитых внутренностях. "Считай, что это жест доброй воли", сказал он. "Надеюсь, мы договоримся, когда всё закончится". Я кивнул. "Что ж, то о договорятся я всегда умел". Вот что сейчас будет. Тятев доверительно наклонился ко мне, дотронулся пальцами до горла. «Сейчас второй Тиун проведет дознание и объявит приговор. Сделаешь все правильно, и потом мы тебя оправдаем, от свидетельства я откажусь. Не сразу, может, сорок ударов кнутом получишь, глаз выжгут, но не больше. Обманешь и не вернешь нам наши деньги и вещи, до казни будешь жить долго, но несчастливо. Каждый день Непифан и его подручные будут тебя пытать, а вечером я буду тебя подлечивать. Как тебе такой расклад? Что молчишь?» Ах да, не можешь говорить, так молча не золото. Он думает, что шутки шутим мы тут. Не пифан? Здесь, ваша милость. Первым в комнату вошел сутулый невзрачного вида и неопределенного возраста человек в красной хламиде до пола. С удалым лицом, увенчанным очками в роговой оправе. И железным голубым камнем в навершии. За ним семенили два практически одинаковых молодых человека с прилизными прическами, пытаясь поддержать его под руки. Сутулый одергивал их, но нехотя. Он кивнул тётею, получив в ответ глубокий поклон, уселся в подвинутое молодыми людьми удобное кресло и сложил руки на тощем животе. Один из молодых людей уселся на полу у него в ногах, разложив на коленях папку и готовясь записывать, другой установил в углу стойку со странным ажурным прибором. Следом за ними в комнату зашёл мой старый знакомый-собутыльник, Рокшин ильентьевич, обменялся сдержанными поклонами с тётейю Низко поклонился Унылыму и сел в углу, держа в руках что-то завёрнутое в чёрную ткань. "Рестопим", проскрипел Унылый. Видно было, что всё происходящее не слишком ему интересно. "Боярин Тяти, прошу. Ваш светлость обвиняется в вор, мошенник и убийца, потребовший княжевого суда". "Надеюсь, это недолго", поджал губы Тион. "У меня ещё много дел сегодня важных". "Нет, ваш светлость. Кто остальные люди, назови, а ты записывай". Молодой, сидевший на полу, что-то строчил в папке, сосредоточенно сопя. Другой возле ажурного прибора регулировал какое-то колесико. Я, стольник колдовского приказа боярин Тякиев, свидетель, столбовой дворянин Белосельский, рода бояр Белосельских, Великого княжества Белозерского, и дворянин Рокша Милентьевич Пырьев, семьи Пырьевых, рода князей Фоминских, Великого княжества Смоленского. «Обвиняемый», — соизволил обратить на меня внимание унылый, Я должен отвечать только когда тебя спросят, кроме когда или нет, ничего не говорить. Обвиняемый сознался? Нет, злокоин знотрицает всё. Ну тогда начнём по порядку. Я, боярин Рассошев из рода удельных князей Желинских, второй тиун удельного княжества Желинского, полномочный судить от имени князя, объявляю княжею волю. Виновного казнить с обращением всего имущества в княжею казну. Сколько там у него нашли? 100 золотых. Князью любая мелочь сгодится. Теперь вы, господа, должны будете подтвердить обвинение. Порядок, знаете, подтвердится, воля князя исполнится. Нет, милость его светлости велика и безгранична. Давайте начнём с малого. Тятяв поклонился. Орчье имущество, свидетель Дворянин Пырьев. Свидетельствую. Пырьев махнул рукой. Принято. Судья взмахнул жезлом, тот сверкнул. Нарушение магического договора со старстой села Стародворье. Свидетели дворянин Пырев и столбовой дворянин Белосельский. Свидетельствуем, дружно сказали оба. Опять ленивый взмах, вспышка камня на жилище. Охренеть. Похоже, мне никто вообще спрашивать ни о чём не собирается. Да что там, заранее приговорили уже. Оказание колдовских услуг без приказной грамоты. Свидетель в одном случае стольник колдовского приказа Боярин Тятиев, в другом дворянин Пырев. — Оттверждаю. — Тятев махнул рукой. — Свидетельствую, присоединился сельский дознаватель. — Слово благородного человека за Акоан, — важно сказал унылый. — Что, все обвинения? — Еще одно, — влез Пырьев. — Ах, да, а то наговорили на десять лет, что мы зря здесь собрались, — под сдержанные смешки проскрепел унылый. — Последнее обвинение. Выдавал себе за Травина Марка Львович из семьи Травиных, княжевого рода Фоминских, из князей Смоленских от Рюрика. с ношением поддельного герба. Свидетели: дворянин Пырьев и боярин Тятёв. Ну и население города Славгород, я так понимаю. Подтверждаю. Да что там? Комзолов с гербом на обвиняемом махнул рукой Тятёв. Свидетельствую. Рокши Важно поднялся, развернул ткань, достал оттуда крохотного чёрного ворона на золотой цепочке. Я, Рокши Пырьев рода Фаминских, предъявляю семейную копию пырявых родового амулета князей Смоленских от Рюрика. Подлинность подтверждена его светлостью удельным князем Фоминским с отпечатком родовой метки. Он осторожно поднес фигурку унылым и тут прикоснулся жезлом, вспыхнувшим всеми цветами радуги. «Княжская метка подтверждена», — устало сказал судья. «И давайте быстрее. Да поосторожнее, не надо касаться, а то княжья воля не исполнится, помрет еще этот доходяга. Кстати, почему он в кундалах?» «Буйный». Дятяв покачал головой. Чуть надзирателя не убил. Ну, это деяние не наказуемо, раз не убил. Он еле встал, пригляделся. А что, Калдун? Не, что у ваше благости? Эти дураки по ошибке не тех кандалы надел он, так кидался, что просто что был, тем и связали. Я замычал, задёргал руками. Давай, чмо унылый, это же антимагический браслет, раскинь мозгами. А, ну ладно. Махнул рукой разсушив, потеряв ко мне всякий интерес. Давай, рокша. Что там, всё записывается? Он обернулся к парню со стойкой. И ещё есть место на кристалл вашей светлости. Хорошо. Свидетель Дворянин Пэрив подтвердить своё обвинение. Свидетельствуя, Пэрив с довольным лицом подошёл ко мне, помахивая фигуркой, висящей на золотой цепочке. Что неназванный обвиняемый представлялся подложным именем боярским. Он поднёс к моему лбу весюльку, не дотрагиваясь, остановил в десятке сантиметров. побледнел отодвинул ещё, поднёс ещё раз. Раздался смех, скрипучий неприятный. Ах, прав был Миньк Кразомовский. Унылый стал, вырвал кулак у рок, что прижал сам к моему лбу. Тётя вдёрнулся к двери, но остановился. Проход загоражил здоровый, выше 2 м воин в доспехах. Расоши в тем время мусился обратно, усмехнулся. Подтверждаю, что малый амулет семьи Пыревых от князей Смоленских признал носитель родовой крови Рёрика. Дело передаётся в канцелярию князя. Всё записал. Парню стоит кивнул. Слово благородно против благородного. Расковать. Ну как же так? Пырев растерянно смотрел на амулет. Идиот. Тихо, но так, что все услышали, сказал Ждан. Не припёрся бы ты со своими претензиями к фальшивому родственнику, уже бы всё закончилось. Сам идиот. Вы рифня отставал. Твоя идея-то была. И то верно. Рассошив смотрел записи помощника, но за процессом следил. Мельчают семьи, всё больше всяких недоумок появляется среди благородных. Учёные говорят, алкоголь что-то в мозгах повреждает и излишество прочее. Я сказал: "Расковать, вы что там спите?" "Он опасен, ваша светлость", склонился тятев. "Для меня?" Рассошив усмехнулся и вскинул жезл. Хорошо, что я был привязан к потолку. Волна магии развелась во все стороны с такой силой, что даже с браслетом ядро пополнилось ещё процентов на 10. От такого магического удара я бы на ногах не устоял. Да и не только я. Пырь свалился без чувств, Мил урвало в углу, а Тятя, хоть и на своих ногах, но бледный как смерть, пятился к выходу. Клавдий, в комнату наклонившись, чтобы не задеть к притолку, зашёл воин, как бы ни на голову выше Шуша. Мне показалось ли, ему действительно пришлось повернуться боком, плечи не проходили в дверной косяк. Эта гора мышц с нежным именем Клавдии пальцами раздавила браслеты, бросив их на пол и подхватив меня под мышки. Ядро тут же начало наполняться, схемы заработали, ощущение насыщения энергии Бору продублировал модуль. Я висел на руках стражника и блаженно улыбался. «Зря лыбишься», — прошипел тяки в поглядыве на Тиуна. «С нами вышло бы дешевле договориться». в канцелярию за мной. Расскажи, что ты пометил на листах. Ты и вы тоже, все. Где-то под столом выругался Ждан.